Глава 38. Галаша раз и другой очень внимательно перечитала письмо, доставленное в Ростов летчиком-полковником, и села у окна. Искреннее, полное откровенных признаний, оно волновало. За стремительными строками, написанными нервным, острым почерком, она увидела ивлево ищущего в ней свое спасение. Он уже доходил до грани отчаяния. И если бы Ковалевский не доставил письма, то он бы погрузился во мрак. Слишком чудовищным, безнадежным и мрачным представлялся художнику мир. Глаша оперлась локтями на подоконник и задумалась. Что теперь предпринять? По улице грязной, сумеречной, с грохотом катились военные повозки. Шли солдаты в потрепанных английских шинелях. Скоро наступит весенняя распутица. Немощенные грунтовые дороги Кубани утонут в непролазной грязи. Даже конница не в состоянии будет делать в день более 15-20 верст. Значит, и при полном успехе наступательных операций ранее марта Екатеринодар не освободится. Глаша встала, заходила по комнате из угла в угол. Вечером на квартиру Гончаровой пришел член бюро ростовского большевистского подполья. — Завтра наши будут в Ростове, — сказал он, усевшись у самовара. — Вы слышите? Недалеко от Балабановской рощи идет перестрелка. — Товарищ Никифоров, — обратилась Глаша к нему, — нельзя ли вместе с белыми уйти из Ростова? — Я жажду поскорей попасть в родной Екатеринодар. Там у меня... — Нет, с Екатеринодаром надо повременить, — сказал Никифоров. И сквозь тонкие стекла очков пристально посмотрел на Глашу. Вообще этот город теперь никуда от нас не уйдет. Но, — возразила Глаша, — не исключена возможность, что Деникин начнет по реке Кубань организовывать оборону. Почему бы нам не разведать, где и какие части расположатся? Форсировать по весне широко разливающуюся Кубань вслепую будет нелегко. — Это верно. — Никифоров кивнул кудлатой головой но есть ли смысл рисковать? Рябоватое лицо его сделалось угрюмо замкнутым. Мы с вами здесь, в Ростове, провернули немало рискованных дел. Вы вполне заслужили право на отдых, а в Екатеринодар сейчас добираться будет дьявольски трудно. Придется на телеге в обозах примащиваться, а то и собственными ногами месить кубанскую грязь. Мне к этому не привыкать. Стояла на своем Глаше, а к работе в тылу врага я лишь разохотилась. Товарищ Никифоров, такова была и мать Глаши, моя подруга, вдруг вспомнила Гончарова. Ей тоже все было нипочем, так и рвалась в дело. Уж лучше не удерживайте Глашу. В Екатеринодаре ее отец. Хорошо, наконец согласился Никифоров. Но предварительно дайте мне сегодня кое с кем из наших поговорить. На другой день, едва забрезжил рассвет, и где-то на подступах к Ростову забухали пушки, Глаша, получив от Никифорова разрешение на уход из города, взяла солдатский мешок и пошла через Дон. Несмотря на ранний час, обозы тянулись по мосту за реку, над степью вдали мрачно хмурилось серое небо, изредка сыпавшее колючей порошей. В зиму 1918 года Глаша отступала со своими в Астраханские степи. В лето 1919 года от Царицына к Балашову. А теперь вот с Белыми от Ростова на Кубань. Быть в рядах отступающих нелегко. Поезда с беженцами безнадежно застревали на станциях, их обгоняли штабные составы, эшелоны с особыми частями добровольческого корпуса, Более трех недель Глаша провела в пути с беженским обозом и в полном объеме увидела, что означает упадок духа армии. Два года назад в бесприютных астраханских степях люди мерзли, падали от голода и тифозной вши, конница Покровского преследовала их по пятам, и все равно красноармейцы мужественно преодолевали стужу, пески с тем, чтобы в далекой Астрахани набраться сил, и дать сокрушающий отпор противнику. А сейчас от Ростова на Кубань нередко уходили вовсе не разгромленные части, хорошо вооруженные и обмундированные, но ни кубанцы, ни донцы, ни добровольцы даже не думали о продолжении борьбы. В станице Кущевской на одной квартире с беженками из Ростова оказался худой, тонколицый поручик по имени Нил Абрамович, Весь вечер, сидя за общим столом и набивая желтым волокнистым табаком гильзы, он говорил, «Сейчас каждого офицера гложет опасение не попасть на пароход». Страх за собственную шкуру стал превыше всего. Краснов и Деникин подняли против красных сотни тысяч, но не смогли в белую армию вдохнуть сколько-нибудь здорового начала. Генералы, конечно, первыми укатят за границу, а мы... Рядовые офицеры, брошенные на произвол судьбы, будем расхлебывать кашу. Красные с нас спросят за все генеральские делишки, а большинство офицеров менее всего повинны в том, что творили Мамонтов и Шкуро. За Кущевской на станциях Сосыка и Крыловская стояло немало отличных бронепоездов, на открытых платформах новенькие орудия бронеавтомобили. По дороге на Староминскую шли дивизии кавалерии донских казаков. У многих конников за седлами болтались ручные пулеметы. Отступала немалая армия, но сейчас она была подобно бесформенной разложившейся массе, которую нигде из белых генералов никто уже не мог преобразить на сколько-нибудь боевой лад. Лили жестокие дожди. Глаша промокала до нитки, дрогала на холодном февральском ветру, но, претерпевая тяжкие, изнуряющие невзгоды конно-пешего передвижения, крепилась. В станице Тимошевской офицер инженерных войск, брюнет, красавец с полковничьими погонами, столкнувшись с ней, восхищенно округлил глаза и остановился. «Простите меня», — сказал он, преградив ей дорогу, — «но если вы пробираетесь в Новороссийск с обозом...» Я смогу вам предоставить место в бронеавтомобиле. Мы туда докатим за сутки, а с обозом вам еще мыкаться не менее двух недель. Я очень тронута вашим любезным предложением, — живо ответила Глаш. Но меня в Екатеринодаре ждет муж. Я с ним уж как-нибудь доберусь до Новороссийска. — А что вы с вашим мужем будете делать за границей? — усмехнулся полковник. — Я, например, инженер с крупным именем. Меня знают во Франции на пушечных заводах. А мой муж, известный художник, быстро отпарировала Глаж. Русские живописцы на чужой почве быстро увядают. Я то же самое думаю, господин полковник. А поэтому постараюсь уговорить мужа остаться в России. Вдруг вызывающе выпалила Глаша и задорно сверкнула глазами. Ну, тогда я пас и ретируюсь. Полковник галантно расшаркался перед Глашей и зашагал через площадь к своему бронеавтомобилю. Многие беженки и офицеры, заболевая сапняком, умирали на подводах, не желая остаться в маленьких станичных больницах до отказа забитых больными. Особенно бедствовали семьи донских казаков, чаще всего они в попутных кубанских станицах не могли получить ни крова, ни корма для себя и своих отощавших коней и коров, Нередко, ночуя в оголенных полях под открытым небом, они болели и умирали без всякой помощи со стороны. Скот и лошади падали. Глаша пробовала и не могла допытаться. Кто напугал красными дьяволами стариков, старух, женщин? Почему вдруг они потянулись целыми семьями за отступающими частями Донской армии? Иногда, улучив удобный момент, она подходила к старикам-казакам и говорила... Офицеры вас не пустят на пароходы с вашими телегами, коровами и лошадьми. — Ну, тогда большевик нам сделает секир башку, — твердили старики. — Так возвращайтесь лучше в родные хутора и станицы. Но старики в ответ отрицательно мотали головами. — Нет, нам надо идти за своими до конца. Куда наши сыны, туда и мы. Ранним ясным утром, когда чистое погожее солнце, поднявшись над Чистяковской рощей, посылало лучи червленного золота сквозь ветви сосен, Глаша увидела родной город и соскочила с подводы. На подступах к Екатеринодару не было видно окопов, не было и траншей. Воинские части проходили город, улицы были забитые телегами беженцев, конницей, калмыцкими кибитками санитарными двуколками. Все это неодолимо тянулось к мостам. Ясно было, Деникин не будет обороняться на берегах Кубани, не будет драться за Екатеринодар. Имейся сейчас не два, а двадцать, тридцать мостов через реку, в городе давно не осталось бы ни одной боевой части. Только малая пропускная способность двух мостов затормаживала поток отступающих. Все это Глаша тотчас же сообразила, однако решила прежде пойти к художнику Шемякину, который, как было сказано Гончаровой, скрывал у себя Леонида Ивановича. Простившись с двумя дамами-беженками, ехавшими с ней в одной телеге, она бросила под скамью в аллее Ростовского бульвара солдатский мешок и направилась через площадь Сенного базара на Медведовскую улицу. В родной город она пришла одна, без красной армии, и все равно по знакомым улицам шагала, как победительница, полное внутреннего ликования. Ведь белогвардейцы уже не сумеют отстоять Екатеринодара. Они бегут. Вот и дом Шемякина. Крутая лесенка к парадным дверям. Все как прежде. Только бы художник был дома. Глаша решительно дернула ручку подвесного звонка. Вскоре в сенях звякнула цепочка, приоткрылась дверь, На улицу выглянула мать Шемякина. «Ай!» — узнала она Глашу и испуганно отпрянула вглубь синей. «Да как же это ты вдруг так? Белые еще в городе!» «Здравствуйте, Александра Петровна!» — весело проговорила Глаша и перешагнула порог двери. «Дома, Иван Васильевич!» «Тише!» — поднесла палец к рту Александра Петровна. «Тише, родная! Нас услышит господин Черноухин!» — Этот черт однорукий, наверное, специально вселен к нам контрразведкой. — Чепуха! — Глаша пренебрежительно махнула рукой. — Теперь контрразведки не до нас. — Ох, напрасно, думаешь так, — не успокоилась Александра Петровна. — Нет ночи, чтобы они не наведывались ко мне. Все допытываются, где Ваня. — Он мне тоже нужен, — сказала Глаша. — Где он сейчас? — Не знаю, милая. Скрылся, как только вырвался из рук посполитаки. И хорошо сделал. Давно бы его снова взяли. А ты сейчас попадешь к ним, как кур во щип. Однорукий непременно доглядит тебя. Черноухин интересуется всеми, кто ко мне заходит. И как выпроводить тебя, чтобы он не заметил? Не беспокойтесь. Я сейчас уйду. Скажите, я беженка, просилась на квартиру. До скорой встречи, Александра Петровна. Через неделю наши будут в Екатеринодаре. Глаша вышла на улицу. По мостовой катили подводы с беженцами. Она пошла рядом с ними. Пройдя квартал, нагнулась и, делая вид, что шнурует ботинки, оглянулась, не увязался ли Черноухин. Нет. Позади шли солдаты с усталыми серыми лицами. Глаша выпрямилась, круто свернула за угол, пошла по Екатерининской улице. Контрразведчики, как правило, первыми убегают из оставляемых городов. Поди и Екатеринодарские давно в Новороссийске, — думала она. На Старом базаре, точно так же, как и на Сенном, лавки и ларьки были закрыты. До дома Ивлевых оставался один квартал. Глаша прибавила шагу и почувствовала, как растет в ней волнение. С трудом переведя дыхание, она вошла во двор такой памятной по многолетней дружбе с Инной как мил приветлив дом с белыми колоннами на полуверанде и как хорошо что в его облике ничего не изменилось и даже на окнах прежние светлые занавески глаж почти бегом устремилась по цементной дорожке к уютному знакомому крылечку быстро ткнула пальцем в белую пуговку электрического звонка когда в глубине коридора прозвенел звонок она увидела на противоположной стороне улицы худого Согбенного однорукого человека в котиковой шапке, глядевшего на нее. Черноухин поняла Глаша и сунула руку в муфту, в которой лежал наган.